Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Получив информацию, Кондратьев тут же застучал по клавишам своего ноутбука и вскоре уже знал, откуда и каким рейсом Вишнев с компаньоном вылетели в Ригу. Из аэропорта Домодедово рейс 58-94. Время в пути чуть меньше двух часов. «Значит, через полтора часа они будут в Риге», – сделал вывод генерал а меньше чем через час пересекут границу с Латвией и пиши пропало. Хотя... Кондратьев взял трубку внутреннего телефона и позвонил в кабинет директора ФСБ. Тот тоже был на месте, ежеминутно ожидая сообщений о результатах погони за Вишневым. Услышанное от генерала поначалу повергло его в шок, однако последующие слова Кондратьева вернули его в привычное состояние. «У нас еще есть шанс посадить самолет на нашей территории, если мы будем действовать быстро и решительно», четко выговаривая каждое слово, вещал на другом конце провода Кондратьев. «Какой авиакомпании самолет?» – спросил директор. «Латвийской, Аэрбалтик. И еще, на борту находится делегация латвийского сейма, возвращается на родину с заседания какой-то межпарламентской комиссии». «Это точная информация?» – вычитал на аэропортовском сайте. «По времени вылета самолета вроде все совпадает, они должны быть на нем». «Час от часу не легче», — в сердцах воскликнул директор. «В любом случае без санкций нашего президента такие дела не делаются. Буду немедленно связываться с ним». «В таком случае я поднимаюсь к вам». И Кондратьев бросил трубку на аппарат.